«Детский дом». Третий ребенок, мальчик, пролежав под сугробом день, лишь к вечеру выбрался из подснежного одеяла и засеменил ножками в одному ему ведомую сторону. Он несколько отличался от своих брата и сестры тем, что был худоват, и черты лица его были более азиатские. Он шлепал голыми ножками по снегу с полчаса, обежал все пустырки, Лишь котлован миновал стороной, пока не остановился перед дверями пятиэтажного дома, похожего на школу, на фасаде которого была вывешена табличка «Детский дом номер пятнадцать». Мальчишка был совсем крошечный, к тому же ножки его сильно замерзли. Он встал на четвереньки и принялся бодать лысой головой нижнюю часть стеклянной двери, за которой было светло. «Бум-бум!» — раздалось в прихожей. Воспитательница по имени Дикая услыхала чутким ухом это бум-бум, оглянулась на двери, но никого за ними не обнаружив, отвлеклась от улицы и занялась сбором детей на ужин, который предполагался с минуты на минуту. Но удары в дверь последовали снова, и Дикая подумала, что это миска для приблудной кошки с помощью ветра стучит в двери. «Ах, дети!» — воскликнула воспитательница, отрывая малолеток от игр. «Сегодня на ужин будет пудинг с изюмом, политый вареной сгущенкой!» «Ура!» — закричали дети, повскакали со своих мест, и у них случилось слюноотделение. Старшие слюни сглотнули, а вот младшие пустили их на слюнявчики. «Все идем в столовую!» Распорядилась дикая «Становимся в пары!». Отряд подростков и малышей отправился ужинать, тогда как младенец, вылупившийся из икры, по-прежнему стоял на четвереньках и тыкался головой в дверь. Бум! Бум! Размазывая сгущенку по лицам, дети уплетали пудинг, а повариха Кузьминишна выглядывала со своей кухоньки и радовалась детскому удовольствию. Позже детей уложили по койкам. В доме воцарилась умиротворенная тишина, а повариха отправилась мыть посуду. Все было под контролем, а потому воспитательница Дика решила прибраться в игровой, чтобы не заниматься этим с утра. Она складывала в шкафы плюшевых зверей, всяческие танки и машинки, куклы, конструкторы, пока вновь не услышала «бум-бум», на этот раз более настойчивая. — Проверю, — решила воспитательница, чтобы стуки более не отвлекали ее от дел. Дикая открыла дверь и прижала нежные ладошки ко рту, чтобы подавить вскрик. Стоя на четвереньках, мальчик смотрел, запрокинув голову прямо девушки в глаза. «О -о -о -о — А-а-а! все-таки не выдержала и завыла от ужаса. На появилось появилась но, в отличие от дикой, не потеряла самообладание, увидев голову младенца на снегу, а наоборот, проявила нужную сноровку, наклонилась и вознесла мальчика к своей теплой, пахнущей пудингом груди. Ребенок под вздохи и охи молодой воспитательницы был внесен в помещение — «Ах, что же делать?» — волновалась дикая. «Врач уже ушел, а ребенок наверняка обморозился». «Не волнуйся, милая», — успокаивала Кузьминишна, сама вырастившая двоих и работающая в детском доме почти тридцать лет. «Сейчас мы его тщательно оглядим». Найденыша положили на стол для пеленания, включили сильную лампу и рассмотрели. «Выглядит, по-моему, обыкновенно». констатировала Кузьминишна, трогая своей мягкой ладонью тельце мальчика. «Температура вроде нормальная. Видать, только что подбросили». «Надо милицию вызвать», — предложила воспитательница. «Зачем?» «Как зачем? Ведь ребенка подбросили». «Ну и зачем милиция это Не понимаю». Кузьминишна пеленала мальчика. «Чтобы разобрались в преступлении». Сейчас они бросятся искать мамашу-подкидыша, бросят смотреть футбол, пить водку, перестанут тискать своих жен и все на поимку нерадивой мамки. К тому же мальчишку не куда-нибудь, а к детскому дому подкинули. Здесь ему место. — Да мне и положить его некуда, — возразила дикая. — Ишь, глазенки какие раскосые! — любовалась Кузьминишна. — Китайчонок, что ли? Положишь пока к старшим. У них место есть. Да? Точно, точно. Так оно вернее будет. Утро вечера мудренее. Ну, хорошо. Дикая была не совсем уверена, что поступает правильно, но все же взяла малыша, машинально поцеловала его в личика и отнесла в комнату к десятилетним, которые были в доме старшими, а там уложила найденыша в свободную кровать. Мальчишка зевнул во все лицо и тут же заснул. Воспитательница еще долго стояла над ним спящим, пока кто-то из детей в комнате не проснулся и не спросил. — Кино, Владленовна, у нас что, новенький? — Спи, спи, — прошептала дикая. — Завтра все узнаете. Повариха Кузьминишна уходила спать домой, к мужу. Тогда как молодая воспитательница по обязанности должна была оставаться ночевать в доме. Да и мужа у нее не было, тем более детей. А выросла она сама в детском доме номер 15, который и был ей домом. Вот как все. Родителей кино Владленовна не помнила и поступила на государственное воспитание в возрасте трех лет. Не знала даже своего имени. была слаба здоровьем и пугалась всего на свете. По этому поводу ей, рожеволосой девчонки присвоили вместе с именем Марина фамилию Дикая. Владленом же был сантехник, единственный человек, которого малышка не боялась, а наоборот тянулась, как к защитнику. Отсюда и Владленовна. Воспитательница Дикая отправилась спать в свою комнату. переоделась в ночную рубашку с цветочками на тканьке и совсем стала похожа на пятнадцатилетнюю, хотя ей было за 20 Легла молодая в постель и взяла с тумбочки книгу в бумажной обертке, под которой на обложке стояло название «Три товарища». Марина зачитывалась этим произведением и мечтала точно о таких высоких в своем накале отношениях. Дикая прочитала три страницы, когда усталость закрыла ее глаза, книжка выскользнула из рук и тихонько упала на пол, устланный и стертым ковролином. В палате, куда положили найденыша, не спали. Всем было интересно, кого судьба забросила к ним в коллектив. Жора Сушкин, Толстенький пацан десяти лет без двух месяцев наклонился над постелью новенького и констатировал для всех. «Он косой!» «Спит?» — спросил кто-то. «Дрыхнет!» — ответил Жора. «Во косой-то!» «Сколько ему?» «Салага! Год, может быть!» В голосе Жоры звучало презрение. «И чего к нам косого положили? Лучше бы к девчонкам!» Неожиданно найденыш открыл глаза. «Проснулся!» — комментировал Жора. «Глаза щелки! Фу! кино Владленовна наругаться будет!» — сказал кто-то испуганно. «А что мы такого делаем?» Толстый Жора наклонился над новеньким. «Ты же орать не будешь?» Младенец лежал тихо, только глазами моргал. Он был спелен от по рукам и ногам, как и положено младенцам. «Шишкин!» — поинтересовался Жора. — У тебя фонарь есть? — А что? — отозвался Шишкин. — Говорят, что у косоглазых кожа жёлтая. Поглядим. — Чё ты ему спать не даёшь? Он ещё маленький. — Фонарь жалко, что ли? — разозлился Жора. — Так и скажи.